Старый Джолион едет в оперу. На следующий день в 5 часов старый Джолион сидел один, куря сигару. На столике рядом с ним стояла чашка чая. Он чувствовал себя утомленным и не успел докурить, задремал. На голову ему уселась муха. Его верхняя губа оттопыривалась под седыми усами в так тяжелому дыханию, раздававшемуся в сонной тишине. Сигара выскользнула из морщинистой со вздувшимися венами руки и, упав в холодный камин, там и дотлела. Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, чтобы не видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой бархатной обивкой и сложной резьбой. Старый джолион не раз говорил про этот гарнитур. «Когда-нибудь за него дадут большие деньги?» И ничего удивительного в этом не будет. Приятно было думать, что со временем он сможет получить за вещи больше той суммы, которая когда-то была за них уплачена. На фоне густых коричневых тонов, обычных для непарадных комнат в жилищах форсайтов, рембрандтовский эффект его массивной седовласой головы, откинутой на подушку кресла с высокой спинкой, портили только усы, придававшие ему сходство с военным. Старинные часы, которые он приобрел почти полвека назад еще до женитьбы, своим тиканьем вели ревнивый счет секундам, навсегда ускользавшим от их старого хозяина. Он никогда не любил этой комнаты и почти не заглядывал сюда, если не считать тех случаев, когда надо было взять сигары, стоявшие в углу японской шкатулки, и комната теперь мстила ему. Его резко выступавшие виски, его скулы и подбородок... Все заострилось во время сна, и на лице старого Джолиона появилось признание, что он стал стариком. Он проснулся. Джун уехала. Джеймс сказал, что ему будет тоскливо одному. Ну, Джеймс всегда был глуповат. Он с удовлетворением вспомнил о доме, который удалось перехватить у Джеймса. По делам ему нечего было скупиться, только о деньгах и думает. А может быть, он действительно переплатил? Нужен большой ремонт? Можно с уверенностью сказать, что ему понадобится все деньги, какие только есть, пока не кончится эта история с Джонсом. Не надо было разрешать помолвку. Она познакомилась с этим бассейном Бэйнзов. Архитекторы Бэйнз и Байлдбой. Кажется, бэйнс с которым он встречался, тот, что похож на старую бабу, приходит этому молодому человеку, дяде по жене. С тех пор Джун только и знает, что бегать за женихом. А если уж она вбила себе что-нибудь в голову, ее не остановишь. Она постоянно возится с какими-нибудь несчастненькими. У этого молодого человека нет денег. Но ей во что бы то ни стало понадобилось обручиться с безрассудным, непрактичным мальчишкой, который еще не оберется всяческих затруднений в жизни. Она явилась... Однажды как всегда, с бухты-барахты рассказала ему все. И еще добавила, как будто это могло служить утешением. Фил такой замечательный. Он сплошь и рядом по целым неделям сидел на одном какао. И он хочет, чтобы ты тоже сидела на одном какао. Ну, нет. Он теперь выбирается на дорогу. Старый Джолиан вынул сигару из-под седых усов. кончики которых потемнели от кофе, и посмотрел на Джун, на эту пушинку, что так завладела его сердцем. Он-то знал больше об этих дорогах, чем внучка. Но она обняла его колени и потерла с них подбородком, мурлыкая точно котенок, и, стряхнув пепел с сигары он разразился. «Все вы одинаковы. Не успокоитесь, пока не добьетесь своего». «Если тебе суждено хлебнуть горе, ничего не поделаешь. Я умываю руки». И он действительно умыл руки, поставив условием, что свадьбу отложат до тех пор, пока в бассейне не будет, по крайней мере, четырехсот фунтов в год. «Я не смогу много дать тебе», — сказал он. Эту фразу Джон слышал не в первый раз. «Может быть, у этого...» «Как его там зовут?» «И хватит на какао!» Он почти не видел ее с тех пор, как это началось. Да, плохо дело. Он не имел ни малейшего намерения дать ей уйму денег и тем самым обеспечить праздную жизнь человеку, о котором он ничего не знал. Ему приходилось наблюдать подобные случаи раньше. Ничего путного из этого не выходило. Хуже всего было то, что у него не оставалось ни малейшей надежды поколебать ее решение. Она упрямо как мул. Всегда была такая, с самого детства. Он не представлял себе, чем все это кончится. По протягивай ножки. Он не уступит до тех пор, пока не убедится, что у бассейна есть собственные доходы. Ясно, как божий день. он хватит горя с человеком, который не имеет ни малейшего представления о деньгах. Что же касается ее скоропалительной поездки в Вальс к теткам в то он твердо уверен, что эти тетки — препротивные старухи. И больше ничего. И старый Джолиан, не двигаясь, смотрел прямо перед собой в стену. Если бы не открытые глаза, он казался бы спящим. Подумай только, что этот щенок, Сомс, может давать ему советы. Он всегда был щенком, всегда задирал нос. Скоро того, и гляди, станет собственником, построит загородный дом. Собственник. Весь в отца, только и смотрит, как бы обделать дельца повыгоднее. Бездушные пройдоха. Старый джоли он поднялся и, подойдя к шкатулке, размеренными движениями стал наполнять свой портсигар из только что присланные пачки. Сигары неплохие. И не так дорого. Но по теперешним временам, «Хороших сигар не достанешь, теперешние и в сравнении не идут с прежними. Суперфайлус с Хэнсона и Бриджера. Вот это были сигары!» мысли это как еле уловимый запах, унесла его в прошлое, к тем чудесным вечерам в Ричмонде, когда он сидел с послеобеденной сигарой на террасе короны и скипетра вместе с Николасом Трефри, Текуэром, Джеком Херрингом и Энтони Торнорси. Какие хорошие сигары тогда были. Бедный Ник. Умер и Джек Херринг, и Текуэр, жена в могилу свела. И Торнорси сильно ждал за последнее время ничего удивительного при таком аппетите. Из всей компании, кажется, только он один и остался, конечно, если не считать Суэзина. А этот до того растолстел, что на него только рукой махнуть. Трудно поверить, что все это было так давно. Он еще чувствует себя молодым. Из всех мыслей, проносившихся в голове старого Джолиона, пока он стоял, пересчитывая сигары, это было самое мучительное, самое горькое Несмотря на свою седую голову и одиночество, он сохранил молодость и свежее сердце. А те воскресные дни на Хэмстедхиссе, когда молодой Джолиан ходил вместе с ним на прогулку по Спэнвердсрод на Хайбет Чайлдсхилл и обратно, снова через Хиссе обедать в замок Джека Соломинки, какие восхитительные тогда были сигары, да, а какая погода... С теперешней даже сравнить нельзя. Когда Джун была пятилетней крошкой, он ходил с ней через воскресенье в зоологический сад, забирая ее у этих добрейших женщин, ее матери и бабушки, и рисовал в клетку ее любимцем медведям булки, насаженные на конец зонечка. Какие тогда были вкусные сигары! Сигары! Он до сих пор не утратил своего тончайшего вкуса, прославленного вкуса, который в пятидесятых годах люди считали мерилом, и, заговорив о старом джоливане восклицали «Форсальт? Ну, еще бы! В Лондоне не найдется лучшего дегустатора». в некотором смысле принесшие состояние своему владельцу и известной чайной фирме Форсайт и Ттрефри чая у которой как ни у кого другого имел романтический аромат совсем особую прелесть настоящего чая фирма Форсайт и Ттрефри в сити окутывала атмосфера тайны предприимчивости. Эта фирма же взлетела специальные контракты на специальные корабли в специальных портах со специальными восточными купцами. В свое время он много поработал, тогда умели работать. Теперешние молокососы вряд ли вникают в смысл этого слова. Он входил во все мелочи, знал все, что делалось в фирме, иногда просиживал за работой целыми ночами... и всегда сам подбирал себе агентов и гордился этим. Умение подбирать людей, как он часто говорил, и было секретом его успеха, а применение этой хитрой науки было единственной частью работы, которая ему действительно нравилась. Не совсем подходящая карьера для человека с его способностями. Даже теперь, когда фирма была преобразована в «limited company», и дела ее шли все хуже, он давно разделывался со своими акциями. Старый Джолиан чувствовал острую боль, вспоминая те времена. Насколько лучше можно было прожить жизнь? Из него мог бы выйти блестящий адвокат. Он даже подумывал иногда, не выставить ли свою кандидатуру в парламент. Сколько раз Николас Трефри говорил ему, «Ты мог бы достичь чего угодно, Джо, если бы только не берег себя так». «О, старина Ник, прекрасный человек, но бесшабашная голова, всем известный Трефри, он-то себя никогда не берег, вот ты умер». Старый Джолиан твердой рукой пересчитал сигары, и в голову ему закралось сомнение. «А может быть, он действительно слишком берег себя».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 на его звонок пришел лакей высокий бородатый человек с неслышной поступью и совершенно исключительной способностью молчать старый джолион приказал ему приготовить фраг он поедет обедать в клуб когда коляска вернулась с вокзала в два часа когда велите подать в половине седьмого клуб куда старый джолион вошел ровно в семь часов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 раздражавшим заправских клубменов. «Почему ты не уйдешь оттуда?» Часто с глубокой досадой спрашивал его суезин «Почему бы тебе не перейти в полиглот? Такого вина, как наш Хайтсик, во всем Лондоне не достанешь дешевле двадцати шингов за бутылку». И, понизив голос, добавлял, «Осталось всего-навсего пять тысяч дюжин. Я пью его изо дня в день».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 Он был слишком стар, чтобы вдруг стать либералом. Давно уже перестал верить в политические доктрины своего клуба, даже называлось, как это было известно, Белибердой, но ему доставляло удовольствие быть членом клуба, принципы которого так расходились с его собственными.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 И, по всей вероятности, мальчик и до сих пор состоит там членом. Он получил от него письмо оттуда восемь лет назад. Старый джолион не показывал, что в своем клубе уже многие месяцы, и до этого время здание его подверглось той пестрой отделке, какой люди обычно приукрашивают старые дома и старые корабли, желая сбыть их с рук. Курительную комнату покрасили безобразно. Подумал он, столовая получилась хорошо. Ее сумрачный шоколадный тон, оживленный светло-зеленым, ему понравился. Старый Джулион заказал обед и сел в том же углу, может быть, за тот же самый столик. В разладе, где властвовали принципы чуть ли не радикализма, перемен было мало. за который они с молодым Джолионом садились 25 лет назад перед поездкой в Друри-Лейн, куда он часто возил сына во время каникул. Мальчик очень любил театр, и старый Джолион вспомнил, как Джо садился напротив, тщетно стараясь скрыть свое волнение под маской безразличия. И он заказал себе тот же самый обед, который всегда выбирал мальчик. суп жареные уклейки котлеты и сладкий пирог ах если бы он сидел сейчас напротив они не встречали четырнадцать лет и не первый раз до эти четырнадцать лет старый джолион задумался о том не сам ли он до некоторой степени виноват в тяжелой истории с сыном неудачный роман с дочерью антони торнусе Этой вертушкой Данайей Торноурси, теперь Данайей Бельо, бросил его в объятия матери Джун. Может быть, следовало помешать этому браку, они были слишком молоды. Но после того, как уязвимое место Джо обнаружилось, он хотел, возможно, скорее видеть его женатым. А через четыре года разразилась катастрофа. Оправдать поведение сына Во время этой катастрофы было, конечно, невозможно. Здравый смысл и воспитание комбинация всемогущих факторов, заменявших старому Джолиону принципы, твердили об этой невозможности, но сердце его возмущалось. Суровая неумолимость всей этой истории не знала снисхождения к человеческим сердцам. Осталась Джон, песчинка с пламенеющими волосами, которая завладела им, обвела, соплилась вокруг него, вокруг его сердца, созданного для того, чтобы быть игрушкой и любимым прибежищем крохотных, беспомощных существ. С характерной для него проницательностью он видел, что надо расстаться или с сыном, или с ней. Полумеры здесь не могли помочь. В этом и заключалась трагедия. и крохотное беспомощное существо победило. Он не мог служить двум богам и простился со своим сыном. Эта разлука длилась до сих пор. Он предложил молодому джолиону денежную помощь, несколько меньшую, чем прежде, но сын отказался принять ее, и, может быть, этот отказ оскорбил его больше, чем все остальное, потому что теперь... Исчезла последняя отдушина для его чувства, не находившего иного выхода. И появилось столь ощутимое, столь реальное доказательство разрыва, какое может дать только контракт на передачу собственности, заключение такого контракта или расторжение его. Обед показался ему пресным. Шампанское было, как несладкая горьковатая водичка, Ничего похожего на вдову Калеко прежних лет. За чашкой кофе ему пришла мысль съездить в оперу. Он посмотрел в «Таймсе» программу на сегодняшний вечер. К другим газетам старый джолион питал недоверие. Давали Фиделио. Благодарение Богу, что не какая-нибудь новомодная немецкая пантомима этого Вагнера. Надев старый цилиндр с выпрямившимися от долгой носки полями и объемистой тульей, цилиндр, казавшийся эмблемой прежних лучших времен, захватив старую пару очень тонких светлых перчаток, распространявших сильный запах кожи вследствие постоянного соседства с портсигаром, лежавшим в кармане его пальто, он уселся в кэб. Кэб Весело загромыхал по улицам, и старый Джодион удивился, заметив на них необычное оживление. «Отели, вероятно, загребают уйму денег», — подумал он. Несколько лет назад этих отелей в помине не было. Он с удовлетворением подумал о земельных участках, имевшихся у него в этих местах. вероятно, поднимаются в цене с каждым днем. Какое здесь движение! Но вслед за этим он предался странным, отвлеченным размышлениям, совершенно необычным для форсайтов, в чем отчасти заключался секрет его превосходства над ними. Какие все-таки песчинки люди, и сколько их... И что со всеми нами будет? Он оступился, выходя из Кэба, заплатил Кэбмену ровно столько, сколько следовало, прошел к кассе за билетом в кресло и остановился, держа кошелек в руке. Он всегда носил деньги в кошельке, не одобряя привычки рассовывать их прямо по карманам, как теперь делает молодежь. Кассир выглянул из окошечка, как старый пес из конуры. «Кого я вижу?» — сказал он удивленным голосом. «Да это мистер джолион Форсайт. Так и есть. Давненько не видали, сэр? Да, теперь времена совсем другие. Ведь вы с братом и мистер Треквер, и мистер Николас Трефри брали у нас шесть или семь кресел». На каждый сезон. Как поживаете, сэр? О, мы с вами не молодеем. У старого Джолиона заблестели глаза. Он уплотил гинею. Его еще не забыли. Под звуки увертюры он проследовал в зал, как старый боевой конь на поле битвы. Сложив цилиндр Он опустился в кресло, привычным жестом вынул из кармана перчатки и поднял к глазам бинокль, чтобы как следует осмотреть весь театр. Опустив, наконец, бинокль на сложенный цилиндр, он обратил свой взор на занавес. Острее, чем когда-либо, старый джолион почувствовал, что его песенка спета. Куда девались женщины, красивые женщины, бывало наполнявший театр? Куда девался тот прежний сердечный трепет, с которым он ждал появления знаменитого певца? Где-то чувство опьянения жизнью, опьянения своей способностью наслаждаться ею. Когда-то он был завзятым театралом. Нет, теперь же. Оперы. Этот Вагнер погубил всё ни мелодии, ни голосов. А какие замечательные были девцы. Нет их теперь. Он смотрел на актеров, разыгрывающих старые знакомые сцены, и чувствовал, как цепенит его сердце. Начиная с седого завитка над ухом, и, кончая лакированными башмаками с резинкой, в старом Джолионе не было и следа старческой неуклюжести и слабости. Такой же прямой, почти такой же, как в те прежние времена, когда он приходил сюда каждый вечер. Такое же хорошее зрение, почти такое же хорошее. Но это чувство усталости и разочарования, Всю свою жизнь он наслаждался всем, даже несовершенным. А несовершенного было много. И наслаждался умеренно, чтобы не утратить молодости. Но теперь ему изменила и способность наслаждаться жизнью. И умение философски смотреть на нее осталось только ужасное чувство конца. Ни Хурузников, ни даже Ария Флорестана не были властны рассеять тоскливость его одиночества. Если бы только Джо был с ним, мальчику, должно быть, уже стукнуло сорок. Он потерял четырнадцать лет жизни своего единственного сына. Джо теперь уже не парея в обществе. Он женился. В старой Джоли он... не мог удержаться от того, чтобы не отметить своим одобрением этот поступок, и послал сыну чек на 500 фунтов. Чек был возвращен в письме, отправленном из всякой и всякой, и содержавшем следующее. «Дорогой отец, мне было приятно получить ваш щедрый подарок. Он служит доказательством того, вы не так плохо думаете обо мне. Я возвращаю чек, но если вы сочтете возможным передать свой подарок нашему малышу, мы зовем его Джоли, который носит наше имя и фамилию. Я буду вам очень признателен. Надеюсь от всего сердца, что вы чувствуете себя так же хорошо, как и прежде. Любящий вас сын Джо. Письмо так похоже на мальчика. Он всегда был такой приветливый. Старый джолион послал следующий ответ. «Дорогой Джо, сумма — 500 фунтов стерлингов. Занесена в моей книге на имя твоего сына, джолиона Форсальда». Соответственным образом, На нее будут начисляться пять процентов. Я надеюсь, что дела твои идут хорошо. Мое здоровье в настоящее время неплохо. Остаюсь любящий тебя отец, Джолиан Форсайт. И каждый год 1 января он прибавлял к этой сумме 100 фунтов плюс проценты. Сумма росла. К следующему Новому году там будет 1500 фунтов стерлингов с небольшим. И трудно выразить то удивление, какое приносила ему эта ежегодная операция. Но переписка их прекратилась. Несмотря на любовь к сыну, несмотря на инстинкт отчасти врожденный, отчасти появившийся у него, как и у сотен людей, одного с ним класса, в результате постоянной близости к деловому миру и заставлявший его оценивать поведение людей не с принципиальных позиций, а на основании вытекавших из этого поведения последствий, старый Джолиан чувствовал в глубине сердца какое-то беспокойство. Обстоятельства сложились так, что его сын, Должен был погибнуть. Закон этот провозглашался во всех романах, проповедях и пьесах, которые он когда-либо читал, слышал или смотрел. Когда Чек пришел обратно, старому Джолиану показалось, что творится что-то неладное. Почему его сын не погиб? Но кто мог ответить? на этот вопрос?» Он слышал, конечно, вернее, сам постарался разузнать, что Джо живет в Сент-Джонсвуд, где у него есть небольшой дом с садом на Вистария-Авеню, что у него с женой свой круг знакомых, по всей вероятности, весьма сомнительных, что у них двое детей мальчик Джоли. Принимая во внимание все обстоятельства, старый Джоли находил это имя циничным, А он и побаивался, и не любил цинизм, и девочка Холли, родившаяся уже после их женитьбы Кто знает, в каких условиях живет его сын. Он превратил в наличные деньги наследство, полученное от деда со стороны матери, и поступил к Ллойду, страховым агентом. Кроме того, занимался живописью, писал акварелием. Старому Джолиану было известно это, так как, увидев однажды в витрине подпись своего сына под акварелью, изображавшей Темзу, он стал время от времени тайком покупать их. Он считал акварели плохими и не развешивал их из-за подписи. Он держал их в ящике под замком. Сидя в громадном зале, Старый Джолион почувствовал непреодолимое желание повидать сына. Ему вспомнились те дни, когда он раскачивал на коленях мальчугана в полотняном костюмчике. То время, когда он бегал рядом с пони и учил Джо ездить верхом. Тот день, когда он первый раз отвез его в школу. Джо всегда был славный и привитливый мальчик. в то нет. Он, может, чуточку переборщил, набираясь хороших манер, которые, как старому Джолиану, было известно, только в таких местах и приобретаются, и за большие деньги. Но он всегда оставался хорошим товарищем. Всегда хороший товарищ. Даже после Кембриджа, быть может, чуточку сдержанный благодаря тем преимуществам, которые ему дало образование, Отношение старого Джолиана к закрытым школам и университетам оставалось неизменным. Он трогательно сохранил и уважение, и недоверие к воспитательной системе, которая была предназначена для избранных и к которой сам он не удостоился приобщиться. Сейчас, когда Джон уехала и покинула, или почти что покинула его, встреча с сыном, принесла бы ему утешение. Чувствуя, что он предает свою семью, свои принципы, свой класс, старый Джолиан перевел глаза на певицу. Жалкое зрелище. Жалкое. А Флорестан? Какое увожество. Опера кончилась. Как мало нужно теперь, чтобы доставить людям удовольствие? В толпе на улице он завладел Кэбом под самым носом у какого-то солидного, много моложе его самого джентльмена, который уже считал Кэб своим. Путь старого джулиона лежал через Пелмелл, и на углу Кэбмен, вместо того, чтобы поехать через Грин парк свернул огонь. На Сент-Джемс-стрит. Старый Джолион просунул руку в окошечко, он не выносил, когда кто-нибудь нарушал его привычки. Оглянувшись, однако, он увидел, что находится напротив всякой всечины и сокровенное желание, не оставлявшее его весь вечер, взяло вверх. Он приказал остановиться. Он зайдет. и спросит, состоит ли еще Джо членом клуба. Он вошел. В Холле все было по-прежнему, как в те времена, когда он заходил сюда обедать с Джеком Херрингом. Ведь здесь держали самого лучшего повара в Лондоне. Старый Джолиан обвел стены тем острым прямым взглядом, благодаря которому его всю жизнь обслуживали лучше, чем большинство других людей. Мистер Джолиан Форсайт все еще состоит членом клуба? Да, сэр. Он сейчас здесь, сэр. Как прикажете доложить, сэр? Старый Джолиан был застегнут врасплох. «Его отец», — ответил он. И, сказав это, занял место у камина, повернувшись спиной к огню. Собираясь уходить из клуба, молодой Джолиан надел шляпу и только что хотел пройти в холл, когда к нему подошел швейцар. Джо был уже не молод. В его волосах сквозила седина. Лицо, копия отцовского, только чуть поуже, с точно такими же густыми обвислыми усами, носило явные следы усталости. Он побледнел. Встретиться после всех этих лет ужасно, потому что в мире нет ничего ужаснее сцен. Они подошли друг к другу и молотки обменялись рукопожатием. Потом острожью в голосе отец — сказал, — Здравствуй, мой мальчик. Сын ответил, — Здравствуйте, папа. Рука старого Джолиона в светлой тонкой перчатке дрожала. — Если нам по дороге, — сказал он, — я тебя подвезу. И как будто подвозить друг друга домой каждый вечер было для них Самым привычным делом они вышли и сели в кэб. Старому Джолиану показалось, что сын вырос, сильно возмужал, решил он про себя. Всегда присущую лицу сына приветливость теперь прикрывала ироническая маска, как будто обстоятельства жизни заставили его надеть непроницаемую броню. Черты лица носили явно форсайдский характер, но в выражении его была содержательность, больше свойственная лицу ученого или философа. Ему без сомнения приходилось много задумываться над самим собой в течение этих пятнадцати лет. В первую минуту вид отца поразил молодого Джолиона. так он осунулся и постарел. Но в Кэбби ему показалось, что отец почти не изменился. Тот же спокойный взгляд, который он так хорошо помнил, такой же прямой стан, те же проницательные глаза. — Вы хорошо выглядите, папа. — Посредственно, посредственно, — ответил старый Джолиан. Его мучила тревога, И он считал себя обязанным выразить ее словами. Раз уж он выбрал такой путь, чтобы вернуть сына, надо узнать, в каком состоянии находятся его финансовые дела. «Чего?» — сказал он. «Я бы хотел знать, как ты живешь. У тебя есть долги». Он повел разговор так, чтобы сыну было легче признаться. Молодой Джолиан ответил ироническим тоном. «Нет, у меня нет долгов». Старый Джолиан понял, что сын рассердился и коснулся его руки. Он пошел на риск. Но рискнуть стоило. Кроме того, Джо никогда на него не сердился раньше. Они доехали до гейт не говоря ни слова. Старый Джолиан пригласил Фина зайти, но молодой Джолиан покачал головой. — Джон нет дома, — поторопился сказать отец. — Уехала сегодня в гости. — Ты, вероятно, знаешь, что она помолвлена. уже пробормотал молодой Джолион. Старый Джолион вышел из кареты, расплачиваясь с скептичным в первый раз в жизни дал по ошибке соверн вместо шилинга. Сунув монету в рот, Кэбмен исपतёжка стягнул лошадь по брюху и поторопился уехать. Старый Джолион Тихо повернул ключ в замке, отворил дверь и кивнул сыну. Молодой Дюльон смотрел, как отец вешает пальто. Степенно и все же с таким видом, словно он мальчишка, который собирается красть вишни. Дверь в столовую была отворена. Газ низко прикручен. На чайном подносе Шипела спиртовка. Рядом на столе, с совершенно беззастенчивым видом, спала кошка. Старый джолион сейчас же согнал ее оттуда. Этот инцидент принес ему облегчение. Он постучал цилиндром ей вслед. «У нее блохи», — сказал он, — выпроваживая кошку из комнаты. Остановившись в дверях, которые вели из холла в подвальный этаж, он несколько раз крикнул брысь, точно подгоняя кошку. И как раз в эту минуту внизу лестницы по странному стечению обстоятельств появился лакей. — Можете ложиться спать, Парфит, — сказал старый джолион Я сам запру дверь потушу свет. Когда он снова вошел в столовую... Кошка, как на грех, выступала впереди него, задрав хвост и показывая всем своим видом, что она с самого начала поняла эту уловку, с помощью которой ему удалось избавиться от лакея. Какой-то рок преследовал все домашние хитрости старого Джолиона. Молодой Джолион не мог удержаться от улыбки. Он был далеко не чужд иронии, а в этот вечер, как ему казалось, Все имело иронический оттенок. Эпизод с кошкой, известие о помолвке его собственной дочери, значит, старый Джолиан также не невластен над ней, как и над кошкой. И поэтическая справедливость всего этого нашла отклик у него в сердце. «Расскажите про Джун, какая она теперь стала?» Спросил он. «Маленького роста», — ответил старый Джолион, — «говорят, есть сходство со мной». «Ну, это вздор. Она больше похожа на твою мать». «Те же глаза, волосы. Вот как хорошенькая Старый Джолион был слишком форсает, чтобы откровенно похвалить что-нибудь. В особенности то, чем он искренне восхищался. Недурненькая. Настоящий форсайдский подбородок. Мне будет очень тоскливо, когда она уйдет, Джо. Очень тоскливо. Выражение его лица снова поразило молодого Джолиона, как и в первую минуту встречи. «Что же вы теперь будете делать, один отец?» «Она, наверное, только о нем думает. Что я буду делать?» Повторил старый Джолиан, и в голос его послышались сердитые нотки. «Да, унылое занятие жить здесь в одиночестве, конечно. Я не знаю, чем это кончится». «Я бы хотел...» — он оборвал себя на полусловие и потом добавил. «Весь вопрос в том, как мне поступить с домом?» Молодой Джолиан оглядел комнату. Она была большая и мрачная, по стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с детства. собаки спавшие уткнув насы пучки моркови по соседству с лежавшими тут же в кротком изумлении связками лука и винограда дом был явной обузой но он не мог представить себя отца живущим в маленьком доме и это только подчеркивало иронию которую он видел сегодня во всем В большом кресле с подставкой для книги сидит старый Джолиан, эмблема своей семьи и класса, верований, седая голова и выпуклый лоб, воплощение умеренности, порядка, любви к собственности. Самый одинокий старик во всем Лондоне. Так он сидит, окруженный унылым комфортом, марионеткой в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям, и как автоматы грозно движутся вперед к таинственной цели. Вот что увидел молодой Джолиан, умевший отвлеченно смотреть на жизнь. Бедный старик-отец. Вот, значит, ради чего он прожил жизнь с такой поразительной эмоцией. Умеренностью. Остаться одиноким и стареть все больше и больше, тоскуя по живому человеческому голосу. И старый Джолион, в свою очередь, тоже смотрел на сына. Ему хотелось поговорить с ним о многом, о чем приходилось молчать все эти годы. Нельзя же было в самом деле посвящать Джон в свои соображения о том, что земельные участки в районе Цохо должны подняться в цене. Рассказывать ей о той тревоге, которую ему причиняет зловещее молчание Питпина, управляющего новой угольной компанией, где он так давно председателем. О своем неудовольствии по поводу неуклонного падения акций американской Голгофы. Нельзя же обсуждать с ней вопрос о том, каким образом лучше всего обойти выплату налога за наследство после его смерти. Однако под влиянием чая, который он рассеянно помешивал ложечкой, старый Джолиан, наконец, заговорил. Ему открылись новые жизненные просторы. Земля обетованная, где можно говорить, можно укрыться в тихой пристани от бури предчувствий и сожалений, успокоить душу опиумом всяческих уловок, направленных на то, чтобы округлить свое состояние и увековечить единственное, что останется жить после него. Молодой Джолиан умел слушать. Это всегда было его большим достоинством. Он не сводил глаз отца, время от времени вставляя вопрос. Пробило час, а старый Джолиан Еще не успел сказать всего, но вместе с боем часов к нему вернулись его принципы. Он с удивленным видом вынул карманные часы. «Мне пора спать, Джо». Молодой Джолиан поднялся и протянул руку, помогая отцу встать. Это старческое лицо снова показалось ему Утомленным и осунувшимся, глаза отца упорно смотрели в сторону. «Прощай, мой мальчик. Береги себя». Прохла минута, и, повернувшись на каблуках, молодой Джолиан зашагал к двери. Он почти ничего не видел перед собой. Его улыбающиеся губы дрожали ни разу а за все пятнадцать лет, пробежавшись с тех пор как он впервые понял, что жизнь непростая штука, не казалось на ему такое сложность.